Назад, назад, на несколько месяцев, для того, чтобы понять, что случилось, разорвалось сердце, но до того глухая, мучающая боль. Мы расстались с ним в марте, его перевели в Серпухов, потом в Смоленск, В белорусско-литовскую армию, что было нелепой ссылкой, ибо армия не вела тогда операций. Помощник командующего бездействующей армией. И это в пору, когда на Дону все горит, трещит, наступает Денекин, бушуют казачьи восстания, вырвались с поля боя и закинули куда-то в лопухи, в тишину и покой. Корпус Хвесина, созданный для борьбы с повстанцами, провалил дело, растерялся, отступил. В июне опять вспомнили о Мигулине. Вот телеграмма члена РВС Южфронта Сокольского, председателя РВС Республики. Козлов, 10 июня. Деникинский отряд в составе, по-видимому, трех конных полков, прорвался в Казанскую. Опасность переброски восстания Хаперский, усть Усть-Медведицкий округа значительно увеличилась. Задача экспедиционных войск теперь, когда фронт на юге открыт, поставлена. Занять левый берег Дона от Богучара до усть Медведицы, предупредить восстание в северных округах. Хвесин обнаружил беспомощное состояние. Решительно предлагаю срочно назначить командиром корпуса Мигулина, бывшего Начдивым 23-й, имя Мигулина обеспечит нейтралитет и поддержку северных округов, если не поздно. Прошу немедленно ответить Козлов. Команд Юж всецело согласен. Сокольский. На другой день председатель РВС передал по прямому проводу. Москва, Склянскому. Сокольский настаивает на назначении Мигулина командиром экспедиционного корпуса. Не возражаю. Снеситесь с Серпуховым. В положительном случае вызвать Мигулина немедленно. 11 июня 1919 года. Пред РВС Троцкий. Те же люди, которые убирали и закидывали в лопухи. Главком в Ацетис с назначением согласился. Мигулин получил приказ и в тот же день, какой день, тот же час полетел на Дон. Комиссаром корпуса назначен Шура, и я, конечно же, еду с ним. Еще выписка из архива. Приказ РВС фронта. Экспедиционный корпус переименовать в особый, подчиняется непосредственно Южфронту. Команд-экскор товарищ Хвесин освобождается от командования с разрешением по сдаче должности воспользоваться личным отпуском по болезни составлением в резерве комсостава Южфронта. Командующим особым корпусом назначается товарищ Мигулин на правах командарма. Товарищ Мигулину Немедленно вступить в командование корпусом, приняв командование от товарища Хвесина. О приеме издачи донести. Конец июня. Свежее лето, дожди, тепло. Едем на пронепоезде в Бутурлиновку, где штаб корпуса. В вагоне встречаю Асю. Всего четыре месяца разлуки и какая перемена. У меня лишь только увидел порыв броситься, обнять, расцеловать. Родной человек, роднее нету. Один Шура, но прохладная улыбка, и к его головы удерживает. Трясу руку, Васька, как я рад. От чего такая худая, такая скуластая? Он на тебе пушки возит? Усмехается сухо. Была бы рада возить. Да пушек не даете. Все новое. Шуток не понимает. Взгляд какой-то сторожки, опасающийся. Чего? Как бы не проявил старой дружбы. Не обнял, не подурачился. Весь первый день, да и после, по приезде, старается не быть со мной долго. Мигулин тоже похудел, высох. Борода черная, клоком. Взор горящий, движение поспешное, голос резкий, разговаривает криком на надрыве, чуть что затевает митинг, собирает кружком казаков и глушит речью. Человек одержимый. Сейчас одна страсть создать корпус, армию, возглавить, спасти революцию и не мысля ни о чем другом, не замечая ничего, успевает, однако, зорким оком следить за Асей, тут ли она, с кем. Эти его взгляды, наивно ищущие, секундно озабоченные, в разгар спора или речи, он ораторствует перед мобилизованными казаками, идет мобилизация в северных округах, вялая, неуспешная, но с появлением Мигулина дело налаживается, его, знаете, ему верят, Он казачья знаменитость и гордость. Эти откровенные взгляды почти старого человека меня поражают. Он любит, не может без нее. И она. Она. Несколько удивленной переменой, которая с ней случилась. чего дурака удивляться. Спрашиваю, улучив минуту. Почему то со мной как с чужим? что произошло. Ничего. Улыбнулась по-старому мягко, но сейчас же посмурнела опять. Я не знаю, как ты относишься к Сергею Кирилловичу. — Так, дело в этом. — Да. — Делишь людей по такому принципу? — По такому. — Все ясно, но ты меня извини, — Я ошарашен, слова не подыскиваются, бормочу. Как-то странно на тебя не похоже. Я тебя узнать не могу. А это понятно. Меня прежней давно нет. Та девочка умерла. Говорит Ася неумолимо. Да Асилета. Смотрю на нее, похолодев. Ты, наверное. Присутствовал при моей смерти. Я никогда не встречала людей, как Сергей Кириллович, и жизнь у меня теперь другая. Он необыкновенный. Понимаешь? Не как все. Не как мы с тобой. От того я и изменилась, что рядом с ним. И, конечно, у него враги, недоброжелатели, завистники, просто негодяи, которые хотели бы, чтобы его не было. Надеюсь... Меня не относишь к этой категории? К этой нет. Но я, Павлик, скажу честно, не чувствую твоего истинного. У меня есть чутье, как у собаки. И вот не чую. Потом разговорились понемногу. Рассказывают о мытарствах в Серпухове, в Козлое, О поездке в Москву, куда вызывали в штаб какая где высшее начальство обещало работу формировать КАВ-дивизию из казаков освобожденных округов. Сергей Кириллович согласился, но все почему-то заглохло и кончилось тем, что послали в Смоленск. Какая тоска! Какое унижение! Он себе места не находил, жить не хотел. Она страшно трусила за него, ведь был на грани самоубийства. Представить себе, человек горячий, отважный, полный яростных сил, обречен на покой, а на дону кипит сеча. Да как вынести? Он с ума сходил. Покой хуже тюрьмы. В чем же тут дело? Кто тормозит? Кто его враг? Она допрашивает напряженно, всматривается страстно, хочет понять, узнать для него. Вся эта исповедь для него. Не могу помочь. Сам толком не понимаю. Есть застарелое недоверие, но откуда? Рассуждать об этом с ней опасно, потому что вижу, тут все воспалено, болит. Аська, я не думаю, что были прямые враги. Тут какой-то предрассудок, какая-то тупая боязнь. Кого? Чья? Чья? Ей-богу, не знаю. Может, есть такие люди в Донбюро? Может, в РВС фронта? Некоторых прямых врагов знаю. Купцов, Кутарянский, Симкин. Да и она должна знать, а он-то наверняка. Называть фамилии нет смысла. Вероятно, вре в военцовете республики имеются, если не прямые практически, то теоретические, то есть идейные враги не исключая председателя, по каким-то вопросам никогда не договорятся. Например, о казачьем самоуправлении. Ведь он был народным социалистом, теоретики всегда будут помнить. Как ноуморлик. 50% стихийного бунтарства, 30% еще чего-то и пять процентов марксизма. Ася продолжает жадно выпытывать. Ты говоришь про РВС Южного? А Сокольский? Ведь он за нас. Он настаивал, чтобы Сергей Кириллович получил корпус. Как же объяснить, что люди в этих условиях смертной битвы действуют не под влиянием чувств, симпатий или антипатий, а под воздействием мощных и высших сил. Можно назвать их историческими, можно роковыми. Что значит «за нас»? Бог ты мой! Почему же нас так быстро, так окончательно? Не в нас дело, а в том, что дом погибает. Нужно его спасать, тут отчаяние. Риск велик, но и какой-то шанс. У Сокольского мозги поживей, а у Купцова и Хуторянского мышление заскорузлое. Вот и разница. Но обольщаться, будто бы он за нас, не стоит. Всего этого говорить нельзя. Я киваю. Да-да, разумеется. Сокольский настаивал, слал телеграммы. А что было делать? Мое истинное понимание, тут огромная путаница. Я запутался. Одно понимание соединилось с другим. Они напластовались, нагромоздились друг на друга, впаялись в течение лет друг в друга. Теперь спустя жизнь неясно. Так ли я думал тогда, так ли понимал? Все понимания перемешались. Нет, летом девятнадцатого было что-то иное. Оттого и разговаривал Сася опасливо, не договаривая, что во мне тоже сидела частица зла, которая потом растерзала его недоверие. Но, может, ничтожная, едва видимая частица. Немногие были от этой мути избавлены. Все это сегодняшнее, сегодняшнее, спустя жизнь. А тогда то да не то. Тогда весна девятнадцатого. Наступает Деникин, полыхает восстание. Мигулина отзывает в Москву, в Смоленск. Тогда акт недоверия есть как бы подтверждение правоты недоверия. И не надо никаких доказательств. Убрали — значит, есть повод. Оставлять Мигулина на Дону во время казачьего бунта? Пустить козла в огород? Не понимая того, что он бы сделал все, что мог, жизнь бы положил, чтобы остановить, погасить, потому что все было отдано этому, другой жизни не было. Его беда — все орал напрямик и отстаивал с пеной у рта с шашкой наголо даже то, в чём разбирался худо. Он орал о народном представительстве, орал о максимализме, орал о банархо-коммунистах. Он орал на митингах о том, что не все комиссары отважные и благородные, попадаются трусы. Орал о том, что не все бедняки добрые люди, есть злодеи и душегубы. И еще орал о том, что хочет создать на Дону народную крепкую власть, настоящую советскую власть, как указывает товарищ Ленин, и товарищ Калинин без генералов и помещиков с большевиками во главе, но без комиссаров. И от этого орания. Иных брала оторопь. Другие чесали в затылки. А некоторые говорили, ну, хорошо, пускай, но мы дадим ему войско. И еще вот что. Полководческое тщеславие. Весной 19 в России бурлят полководческие знаменитости. Наши, белые, зеленые, черные. Командир полка, бывший унтер-маслюк, не может спокойно слышать имени Мигулина. Губы сжимается, желваки на широких скулах ходят, и шрам поперек лба, след австрийского тесака, белеет. Ничего дурного не говорит Маслюк о Мигулине, потому что никаких слов о Мигулине, ни добрых, ни злых, язык Маслюка выговорить не может. И дело не в том, как думают, что Мигулин — донской казак, а Маслюк — крестьянин воронежский. И не в том, что один унтер, а другой подполковник, а в том, что чужая слава холодит горло, как нож. Но я не говорю Асе про Маслюка, хотя он-то и есть недруг, потому что не догадываюсь. Все это понимается не сразу. Разговор наш закончился радостным шепотом, счастливым сиянием в глазах. Он стал неузнаваемым. Совсем другой человек. Господи, как я рада, что нам дали корпус. И вдруг опять озабоченно. А как твой Шура относится к Сергею Кирилловичу? Я говорю, он его уважает. Но то, что начиналось так хорошо, первые несколько дней... Ну да, хорошо, бойко, ходка, напористо. Мобилизация, обучение, стрельбы, митинги, речи, сочиненные ночами и печатание Аси под диктовку на ударвуде, горластых зажигательных листовок, которые он подписывает «Гражданин станицы Михайлинской, казак области войска Донского С.К. Мигулин». Вот лист с нашлепанными на одной стороне фиолетовыми квадратиками для обертки конфет бутурлиновской конфетной фабрики, на другой стороне с воззванием к беженцам Донской области. Его стиль — граждане, казаки и крестьяне. В прошлом году многих из вас Красновская контрреволюционная волна заставила оставить родные степи и хаты. Много пришлось пережить и выстрадать. Если одолеет генерал Деникин, спасения никому нет. Сколько ни катись, сколько ни уходи, а где-нибудь дождет тебя стена, где прикончат тебя кадетские банды. Но если одолеем мы... Итак, граждане-изгнанники, все ко мне! Бойтесь, если мертвые услышат и встанут, а вы будете спать!» «Бойтесь, если цепи рабства уже над вашими головами!» И концовка сочинения, конечно же, замечательная. «Да здравствует социальная революция! Да здравствует чистая правда!» Ася рассказывает секретно и просит, чтоб я не передавал. Мигулин не хочет, чтобы знали. О том, что Деникинцы покарали его семью, захватив Михайлинскую. Истязали мать, расстреляли отца и брата. Жена Мигулина, с которой он расстался перед войной, бежала с дочерями и спаслась. А его старший сын погиб на Германском фронте. Спалили хату, двор, беженцы рассказали. И на топелище поставили столб с надписью. Отсюда выродился змей Иуда Донской Мигулин. Гордость не позволяет, чтоб сочувствовали и жалели. Но ведь это расправа — залог того, что не предаст, не перекинется. Почему просит никому не рассказывать? Павлик, он странный. Он такой чудной, бесхитростный. Помню это слово, меня изумившее. Бесхитростный. Наверное, вот что. Неумеющий не желающий извлекать для себя пользу ни из чего. Он и ей не рассказывал долго, а потом, рассказав, предупредил. Все сгорело вот тут, и никто не касайся. И правда странный. Как-то стоим с Асей возле штабного вагона, разговариваем. Ася жмется к вагону, боится отойти на 30 шагов. Ей не велено удаляться, потому что... Потому ли... Может, каждую минуту понадобится отстукать какой-нибудь приказ или воззвание. Я, споря с ней, говорю, «Ася, пойми!» И тут показывается, Мигулин смотрит диким и с подлобным взглядом. «Вам, молодой человек, надлежит называть мою жену Анной Константиновной!» И грубым криком «Шоп, никаких, Ась! Понятно?» Это происходит, однако... В ту пору, когда он накален, Взбудораженный, спокойным тоном разговаривать не может. Южфронт не дает помощи. Опять то же самое. Мигулинский корпус, будто бы не родной. Опять пасынок среди любимых детей. Впрочем, одно название Корпус. В конце июня Мигулин и Шура шлют телеграмму в штаб Южфронта, приняв командование особым корпусом. И ознакомившись с обстановкой, боевым составом и состоянием частей, доношу, что бои идут в чрезвычайно тяжелых условиях ввиду громадного фронта и слабого состава частей. В некоторых полках не более 80 штыков. Многие части из-за недостаточной обученности и сколоченности отличаются неустойчивостью. Первый коммунистический полк в ночь с 19 на 20 разбежался. Казачьи сотни, пройдя свою станицу, переходят на сторону противника. Федосеевская и Усть-Бузулукская сотни. При таком положении, когда части измучены долгим периодом боев, понесли тяжелые потери и лишились в упорных, жестоких боях большого числа командного состава и комиссаров, нравственная упругость их весьма невелика и ими можно пользоваться лишь как легкой завесой, за которой необходимо приступить к срочному формированию и обучению новых частей. Выполнение же каких-либо активных заданий с этими войсками без соответствующей передышки невозможно. По последнему донесению начдива второй, в бригадах осталось не более 150 штыков в каждой. На часоп корм Мигулин, член РВС Данилов. В этой телеграмме заметны следы Шуриного сочинения. Нравственная упругость от Шуры. Зато вот листы, переписанные из документов, в тяжелое время, шесть лет назад. Галя умирала и сам чуть не умер от пытки горем, только в архиве и спасался. Громаднейшая телеграмма Мигулина в Москву и в РВС фронта. Как радовался! Сквозь муку тому, что нашел. Один старичок подсказал, сообщил шифры, фонд, опись. Хороший старичок, независтливый, хотя в том же времени ковырялся. Теперь уж и старичка нет, и Галли. 24 июня, 19 часов, станция «Анна». Назначая меня комкор особого, РВС фронта заявил, что этот бывший экскор силен, что в нем до 15 тысяч штыков, в числе коих до 5 тысяч курсантов, и что это одна из боевых единиц фронта. Если такие же сведения даны вам, то я считаю революционным долгом донести о полном противоречии этих сведений с истинным положением вещей.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 Я тут буржуазии и кулацких элементов не имею в виду. Только такое строительство вызовет симпатии крестьянской толщи и части истинной интеллигенции. Докладываю, что особ кор имеет около трех тысяч штыков на протяжении 145 верст по фронту. Части измотаны и изнурены. Кроме трех курсов, остальные курсанты оказались ниже критики, И их осталось от громких тысяч, жалкие сотни и десятки. Коммунистический полк разбежался. В нем были люди, не умевшие зарядить винтовку. Особкор может играть роль завесы. Положение Особкора спасается сейчас только тем, что вывезены мобилизованные казаки из Хоперского округа. Расчет генерала Деникина на этот округ полностью не оправдался. Как только Белогвардейщина исправит этот пробел, а Сапкор, как завеса, будет прорван. Не только на Дону деятельность некоторых ревкомов, особо отделов, трибуналов и некоторых комиссаров вызвала поголовное восстание, но это восстание грозит разлиться широкой волной в крестьянских селах по лицу всей республики. Если сказать, что на народных митингах в селах Новая Чегла, Верхотишанка и других открыто раздавались голоса «давай царя», то будет понятным настроение толщи крестьянской, дающей такой большой процент дезертиров, образующих отряды зеленых. Восстание в Иловатке на реке Терси и пока глухое, но сильное брожение в большинстве уездов Саратовской губернии грозит полным крахом делу социальной революции. Я человек беспартийный, но слишком много отдал силы здоровья в борьбе за социальную революцию, чтобы равнодушно смотреть, как генерал Деникин будет топтать красное знамя труда. Устремляя мысленный взор вперед и видя гибель социальной революции, ибо ничто не настраивает на оптимизм, а пессимист я редко ошибающийся, считаю необходимым рекомендовать такие меры в экстренном порядке. Первое. Усилить особкор свежей дивизии. Второе. Перебросить в его состав 23-ю дивизию как основу. Или же назначить меня командармом 9. Созыва народного представительства. Передал в РВС фронта много заявлений станичников. А когда крестьянин пожаловался, его убили. Сами увидите, кто истинный коммунист, кто шкурник».